Тогда же и почти там же. Итальянская подводная лодка «Лоренцо Марчелло». Командир подводной лодки капитану дикорветто Карло Альберто Типати. Переправив старшего лейтенанта Дамиано на берег, оказавшийся довольно близко, не далее ста метров, мы принялись прояснять свое положение. И первые же сведения... заставили нас заподозрить, что тут что-то не так. Старшина второго класса Джакома Беттини, вернувшийся обратно к нашей субмарине из поездки на берег, доложил, что видел деревья и кусты, с которых еще не до конца облетела осенняя желтая листва, а ведь, если верить календарю, сейчас 25 февраля, канун весны, а не поздняя осень. Когда мы уходили в поход 5 февраля, то на деревьях давно уже не было ни одного листочка. Еще он поведал, что люди, рыбачившие в этом месте с мостков при приближении доблестных итальянских моряков, торопливо отступили, собрав все свои вещи, а на месте их пребывания остались следы, как вполне обычные для европейцев обуви, так и те, что могли бы принадлежать диким американским индейцам, обутым в мягкие мокасины. И вообще, Жеронда — это густо заселенный край, и сейчас, когда настало утро, из прибрежных селений и хуторов до нас должны доноситься крики петухов и гавканья собак, однако же ничего подобного не слышно. Будто мы находимся в диком краю, где не ступала нога цивилизованного человека. Тогда я приказал старшине и его подчиненным снова сесть в лодку и вернуться на берег, чтобы все там осмотреть, не удаляясь, впрочем, далеко от места высадки. Потом ко мне подошел старший механик Гвида Белла и доложил, что, судя по промерам лотом, наша субмарина плотно сидит на песчано илистом грунте почти двумя третями своего корпуса. Без посторонней помощи наше положение безнадежно. Сняться с такой мели возможно только с помощью земснаряда и не иначе. Не зная, что и ответить на подобные заявления, я с высоты рубки огляделся по сторонам. Туман постепенно редел, так что через его неверную пелену уже просматривался ближайший берег, те самые мостки, о которых говорил старшина, и прибрежные кусты, действительно еще одетые листвой. Впрочем, чуть дальше... Очертания местности терялись в сплошной молочной мгле. Я подумал, что солнце скоро окончательно разгонит эту белесую муть. И тогда мы увидим окрестности собственными глазами и поймем, куда мы на самом деле попали. И тут все и началось. Неизвестные люди в зелено-черной камуфлированной форме, выбежавшие из туманной пелены, Без всякого предупреждения или угрожающих криков, сначала расстреляли на берегу из винтовок и ручного пулемета старшину Беттини и его подчиненных, а потом открыли прицельный огонь на поражение по членам команды нашей субмарины, занимающимся на палубе своими делами. Нападение было яростным и хорошо подготовленным. Стреляли эти щадья ада метко, как настоящие дикие индейцы. И мои люди оказались беспомощны перед этой атакой, тем более что они не ожидали нападения, и большинство из них были в тот момент безоружны. Крики раненых и вопли утопающих мешались с посвистом пуль, противным визгом рикошетов и коротким злым стрекотым, издаваемым ручным пулеметом, что держал в руках один из пришельцев. Да-да, несколько наших матросов, забыв, что они не умеют плавать, то ли сами бросились за борт под обстрелом, то ли упали туда по неловкости и теперь отчаянно барахтались в ледяной воде, взывая о помощи. Примечание. Не все итальянские моряки родились и выросли в прибрежных районах своей страны. Есть среди них и горцы. Несколько раз противно цвикнуло и у меня над головой. Я, пригнувшись, опрометью кинулся в люк. Нас, проводников, не учат геройски ходить в пехотные атаки цепями. При любой опасности мы должны убираться внутрь субмарины и командовать экстренное погружение. И только, ссыпавшись по лестнице в центральный пост, я вспомнил, что мы, собственно, сидим на мели и погрузиться никуда не можем. Только провалиться сквозь землю. Стыд и позор. Командир струсил, когда его товарищи умирали под обстрелом неизвестного врага. Поднявшись обратно и выглянув из люка, я успел увидеть, как героически погиб командир артиллерийской части нашей субмарины, младший лейтенант Фабио Маринелли. Он пытался развернуть на врага спаренный крупнокалиберный пулемет Брэда, который ценой жизни трех матросов удалось расчехлить, зарядить и приготовить к бою. Но едва только его голова и плечи показались над обрезом борта, еще до того, как он смог прицелиться и открыть стрельбу, в него попало несколько пуль, и несчастный юноша мешком свалился на палубу, пятная ее своей кровью. Особенно жутко выглядела кровавая дыра вместо правого глаза и разбитый вдребезги затылок. «Бедный Фабио, нам будет не хватать твоего задорного смеха». Потом на берегу наступила тишина. Там больше никто не стрелял, а на субмарине некоторые раненые стонали, страдая от ран. Другие призывали в своих молитвах Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию. Меня же мучил вопрос, что происходит снаружи, куда мы попали и почему эти люди напали на нас с такой яростью. Снова спустившись в центральный пост, Я поднял перископ и приник к его окулярам. Ужасу моему не было предела. Туман уже почти рассеялся, и я увидел, что наша субмарина находится где угодно, но только не в тихой и мирной Франции. Дикий лес, которыми поросли склоны окрестных холмов, недвусмысленно говорил об этом, а еще тут и в самом деле была середина осени. поэтому ветви деревьев были раскрашены всеми оттенками багрянца и желтизны. Но самое страшное было в том, что я не увидел многочисленных деревень с трудолюбивыми французскими крестьянами и плантацией виноградника, что прежде в изобилии были разбросаны по этим холмам. Вместо этого, прямо напротив того места, где нас выбросило на отмель, Раскинулось довольно странное поселение, состоявшее из нескольких длинных беленых домов, и над их трубами поднимался дымок. Еще что-то сильно дымило в ложбинке за ближайшей возвышенностью, но оттуда было не разглядеть, что там находится. Но самой кошмарной деталью окружающего нас пейзажа был расположенный чуть выше по течению ряд воткнутых в землю копий, или длинных кольев, увенчанных отрезанными человеческими головами. Некоторые из них уже превратились в дочисто обклеванные птицами черепа. Другие были совсем свежими, будто их насадили только вчера. Зрелище поучительное и в какой-то мере фантасмагорическое, ибо рядом соседствовали, я протер глаза, головы в древнеримском шлеме, и в кепе солдат вермахта. Да что же происходит? Ощущение такое, будто в этом странном месте каким-то образом пересеклись несколько эпох. Но неужели такое может быть? Ну вот же, глаза меня не обманывают, и то, что мой привычный мир для нас утерян, мне придется принять как данность. Это звучит фантастично, но ведь надо же от чего-то отталкиваться, иначе спятить недолго. Мы угодили туда, где живет некая чрезвычайно воинственная группа людей, для которых этот мир свой, родной, и это дает им неоспоримое преимущество. Ну а те, что попадают сюда случайно необъяснимым образом, подобно нам, становятся их жертвами. Очевидно, местные обитатели убивают всех чужаков, и нас ждет та же участь — глазить с высоты кола на окружающую действительность. Деться нам некуда, так что в самом ближайшем будущем придется сдаться на милость победителя, чтобы он прекратил наши страдания от голода и жажды, если, конечно, вражеские солдаты не возьмут субмарину штурмом. А их на берегу собралось уже много. Гораздо больше тех двух десятков, которые взяли нас под обстрел первоначально. Одни из них устанавливали станковые пулеметы на треногах, другие вдвоем-втроем тащили к берегу легкие челноки, сделанные из кожи каких-то морских животных. Сейчас они преодолеют разделяющую нас узкую полоску воды, ворвутся на палубу, и тогда тем из нас, кто выжил и остался на ногах, Останется только запереться внутри и умирать там голодной смертью. Хотя... О чем это я? У нас же на субмарине запасов продовольствия до апреля, а если учесть уменьшившееся количество едоков, то и вдвое больше. Опасность в другом. Вымаривая нас из консервной банки, нападавшие на нас люди смогут закрыть на корпусе субмарины все отверстия. Так что мы не сможем запустить дизель, чтобы подзарядить аккумуляторы. И когда они истощатся, нас ждет превращение субмарины в темный и холодный гроб, в котором, к тому же, не будет хватать воздуха. Нет, в такие игры я не играю. Лучше уж сразу. И, может быть... На колье попадают головы не всех чужаков, а только тех, кто проявил по отношению к хозяевам этого места особую неуступчивость. А так и в плену люди тоже живут. — Эй, вы там! — говорю я стоящим в проеме люка дизелистом подчиненным лейтенанту Гвиде Белло. — Подайте мне какую-нибудь палку или что-нибудь белое. Мы сдаемся, чтобы сохранить ваши бестолковые жизни. Мне принесли ручку от швабры и парадную рубаху в форминку, в которой матросы обычно выходят на торжественные построения. Как я понимаю, своему владельцу эта рубаха уже без надобности, а потому привязываю ее за рукава к рукоятке швабры и лезу наверх оповещать хозяев этих мест о своих мирных намерениях. Лишь бы они захотели вступить в переговоры и принять нашу подчетную капитуляцию. все что угодно, лишь бы голова моя не оказалась на колу. Несколько минут томительного ожидания, и вот с берега уже кричат по-немецки. «Сдавайтесь на нашу милость, и мы сохраним вам жизнь. В нашем плену вас ждет сытное трехразовое питание, хорошая работа и медицинская помощь, кому она понадобится». Облегчению моему не было предела. После сдачи в плен нас пообещали не убивать и к тому же кормить и лечить. А что касается работы, то я полагал, что на офицеров принудительный труд обычно не распространяется. Ну ничего, я еще свое возьму. «Хорошо», — также по-немецки закричал я в ответ, — «мы сдаемся на вашу милость и призываем в свидетелей Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию, что вы обещали нас не убивать». «Это говорю вам я, командир субмарины Лоренцо Марчелло, итальянского королевского флота, капитана Декарветта Карло Альберто Типати. Скажите, что мы должны делать дальше?» «Вылезайте из своей консервной банки!» – прокричали в ответ. «Все до одного и без оружия, и постройтесь на носу, лицом к противоположному берегу. Руки держите поднятыми и не оборачивайтесь». В противном случае условия капитуляции будут недействительными. Также недействительными они будут, если внизу хоть кто-нибудь останется. Тогда мы отрубим голову каждому десятому, а командиру вне очереди. Но если оставшиеся еще и окажут сопротивление, то мы казним всех». «Хорошо!» – закричал я. «Мы выходим. Не стреляйте, прошу вас!» Я сказал Гвиде Белло, чтобы он выгонял своих архаровцев и строил их на палубе лицом к противоположному берегу. По большей части в низах осталась как раз трюмная команда, ибо они считают себя свободными только тогда, когда субмарина ошвартована в базе, а все остальное время дизелисты и электромотористы должны находиться на боевых постах. Я прошелся по субмарине последним, убедившись, что никто не спрятался, затем вышел на палубу и присоединился к остаткам своей команды. Вглядываясь в поросший лесом противоположный берег, я думал, что сейчас у нас за спиной к субмарине приближаются челны с чужими солдатами, и вот-вот я окажусь в плену. Чужаки действительно довольно быстро пристали на своих челнах к борту нашей субмарины. Их шаги были тихи и бесшумны, как у каких-нибудь диких котов. В этом я убедился, когда нам, связав за спиной руки сыромятными ремешками, разрешили обернуться в сторону наших победителей. По большей части они представляли собой девок. Да-да, девок, прельщающих взор какой-то особенной дикой красотой. Их лица... были размалеваны устрашающей раскраской, как у дикарей, вышедших на тропу войны, а глаза смеялись. Мы оказались для них легкой добычей, и сегодня у них есть причина для торжества. Нас стали спускать в челноки и перевозить на берег, где нас, очевидно, поджидает встреча с местным начальством и первый допрос. И тогда я обязательно спрошу у них, почему эти люди... напали на нас без предупреждения и с такой яростью.